Глава шестая Приключения начинаются Уже на следующий день Титусу удалось извлечь прямую выгоду из своего положения главаря заговорщиков. Сельский староста Павлес, по стечению обстоятельств также остановившийся в Антонии Клеопатре, великодушно предложил перебраться к нему в комнату и заодно взял наследника на полное довольствие. Поскольку в закромах у Титуса оставалось лишь несколько жалких медиков, предложение подоспело как раз вовремя. За ужином, приняв на грудь пару кружек белесого слабенького пива, толстяк тут же простодушно выложил Титусу подноготную своего участия в предприятии по спасению мира все из за марии лепеталон щедро приправляя вареной бобы с бараниной вздохами и закатыванием глаз такой дел понимаешь влюбился и родители ее не против но она говорит мне надо похудеть и стать более мужественным самый быстрый путь к тому рискованное опасное приключение Позавчера я приехал с обозами из деревни на рынок, и тут твое объявление». Титус расхохотался, так что слегка отклеилась фальшивая борода на щеке. «Чтобы похудеть, надо ничего не есть после пяти вечера, а еще не пить во время еды. Приключения не обязательны». Толстяк от удивления даже перестал жевать. «Вообще не ужинать? Да как же такое возможно?» Ответить Титус не успел. Кто-то развязно хлопнул его по плечу. Обернувшись, он увидел мальчишку лет двенадцати, рыжего и наглого. — Для вас письмо, сеньор, — сообщил тот, издевательски гримасничая и ухмыляясь во все лицо. Кусок баранины встал у Титуса поперек горла. — Письмо? Ты что-то перепутал, приятель. Некому здесь писать мне письма. — Нет, все равно, — упрямо замотал головой посыльный. — Сказали, пойдешь в гостиницу Антони Клеопатра и спросишь сеньора, который живет вместе с толстяком старостой. Так что вот письмо и делайте с ним, что хотите. Платить не надо, все заплачено. Сказали, у вас денег нет. Махнув письмом перед носом у наследника, мальчишка тут же пропал с глаз долой. Недоверчиво, словно бумага могла быть пропитана ядом, Титус взял двумя пальцами со стола сложенный треугольником листок и изучил его на свет. — Кто это пишет тебе письма в городе, куда ты только позавчера приехал, да еще знать, что у тебя нет денег? — спросил Павлис, отодвигая в сторону пустую тарелку и тоскливо обшаривая глазами стол. Кажется, он по-прежнему был голоден. Сейчас узнаем, сухо ответил Титус, разворачивая сложенную бумагу. Руки слегка тряслись, он был уверен, что наконец-то получил весточку от невидимого, но внимательно наблюдающего за своим горе-протеже архивариуса. В самом деле, при желании содержание письма можно было трактовать именно таким образом. У тебя в этом городе есть друзья, сообщало послание. Также можешь доверять тем людям, что приходили к тебе вчера в гостиницу. Не отказывайся от их помощи. Некоторые могут оказаться полезны для твоего заговора. Жди. Скоро я напишу снова. Титуса окатил душ из радости и восторга. Сердце зашлось в экстазе, перешло на галоп. Тем не менее, прочитав вслед за тем письмо вслух, он всего-навсего осторожно заключил — В конце концов, его мог прислать кто-то из заговорщиков для создания романтической атмосферы. Староста немедленно вызвался самостоятельно обследовать письмо. Тщательно ощупал его, оставив на бумаге, к неудовольствию Титуса, жирные следы, обнюхал и даже, кажется, попробовал на вкус. — Думаю, — писала женщина. — Что? — «Духами пахнет», — фыркнул Титус, представив, как архивариус вместе с Мюллером, забавляясь и хохоча, щедро брызгают на листок парфюм из большого розового флакона с грушей. «Нет, духов здесь я не учуял», — задумчиво протянул Павлис. «Но буквы все как на подбор, ровненькие, округлые, строки аккуратно, одна под другой». Моя Мария также пишет, да и сама она такая, ровненькая, круглая. О, не заснуть мне теперь. Трактир постепенно пустел, время близилось к полуночи. Хозяин шумно сдвигал стулья, а его молодая, но уже, видимо, с испорченным характером жена, переругиваясь со всеми подряд, собирала по столам грязную посуду. Павлис отложил письмо, принялся откровенно позевывать в рукав, несмотря на щемящие воспоминания о прекрасной Марии. Вскоре, оглянув в трактир, староста изъявил желание отправиться наверх и предаться отдыху. «Пойду прошвырнусь», — неожиданно бросил в ответ на это Титус, сверля глазами входную дверь. Таинственное послание вызвало небывалый прилив сил, — Желание что-то немедленно сделать. Он был уверен, что присматривающий за ним архивариус где-то неподалеку. Возможно, уже расставил по городу некие знаки, чтобы было легче исполнить задуманное им. Хочет помочь горе-наследнику, но притом деликатно обставил все так, что сам вроде бы ни при чем. — Приключения ищешь, — протяжно зевнул еще раз Павлес, — — Ты того, поосторожней с ними. Без тебя никакого заговора не получится. А кто, кроме нас, спасет мир? Если же не спасем, то и свадьбе не бывать. Похоже, староста истратил последние силы, чтобы отстроить эту цепочку заключений, вслед за тем чары сна окончательно завладели им легко покачиваясь и скрипя ступеньками, он величественно отправился на второй этаж. Титус же, накинув на голову капюшон плаща, как ошпаренный выскочил на улицу, так, будто архивариус мог поджидать его прямо у порога Антония и Клеопатры. Огни к этому часу уже потушили. Было поразительно тихо, и о большом городе напоминал только зловонный запах сточных канав которые по-прежнему оставались знаковой приметой городской жизни, несмотря на все прогрессивные веяния. Весь вечер лил ливень, но облака, сделав свое дело, быстро ушли, полностью расчистив небо. Гостиница располагалась на площади, потому крыши домов почти не препятствовали намерению полюбоваться звездными красотами. На западе, где-то над невидимой горой Титана, в сине черном небе царственно сияла непостижимо яркая Венера, там же всходила почти уже созревшая луна. Не прошло и пяти минут, как судьба вознаградила Титуса за его порыв. Пересекая площадь, он невольно подслушал разговор двух крестьян, те, скорее всего, не успели распродать товар за один день и заночевали прямо на телеге. Лежа под овечьими шкурами и разглядывая новорожденные звезды. Да клянусь же тебе! — убеждал один из них сотоварища голосом, каким обычно рассказывают на ночь детям страшные истории. — Я по той дороге всю жизнь езжу, и всегда к полудню добирался от деревни до ворот замка, а тут на днях отправился туда с возом дров, и, веришь ли, Приехал уже аккурат к тамошнему обеду, а он, как ты знаешь, у его светлости герцога бывает никак не раньше двух часов. Да и лошадь вся выбилась из сил, словно подъем стал круче. — Ерунда! — зевая протянул второй голос. — Просто поздно выехал, да еще вдобавок нагрузил телегу больше обычного. — Да нет же! Загрузил, как всегда, — не уступал первый крестьянин. — Ну, значит, перепил накануне, потому все делал в два раза медленнее. Хахача сделал вывод его собеседник. Первое грызнулся ругательством, но сразу вслед за тем сказал примирительно. — Давай-ка на боковую. Завтра кровь из носу нужно не проворонить момент, когда сюда заявится Костелян городского магистра. Если не всучим ему первыми наше вино, это непременно сделают молодчики из соседней деревни. Сегодня вечером видел в трактире хитрые рожи. Наверняка привезли какую-нибудь кислятину. Лучшее вино на всем побережье наше. Так? Да, кум, тут я с тобой полностью согласен. Хотя давай на всякий случай еще раз попробуем. Доставай. Вслед за тем с телеги послышалось возня и журчание жидкости. Титус же в глубокой задумчивости побрел прочь, вскоре оставив площадь и углубившись в лабиринт узких темных улочек, где нужно было продвигаться почти на ощупь. Услышанное подтверждало речи проповедников о том, что гора Титана растет, становится все выше». Неужели потоп и правда устроен двойником, решившим вот так все обнулить, а затем, усевшись на смотровой площадке замка, расчертить новую карту? Представилась картина, схожая с библейскими гравюрами Дюрера, вырастающая из бесконечных волн вершина горы Титана со сложным лабиринтом замка и на подступах к ней со всех сторон копошащаяся живая масса из тысяч обреченных на скорую гибель человеческих существ. Видение это, ужасное, но вместе с тем символичное и даже величественное, захватило воображение. Титус, будто стоящий перед наброском художник, начал насыщать его красками, мелкими деталями, запустил в него движение». Через некоторое время с ним приключился конфуз. Замечтавшийся наследник споткнулся в кромешной тьме о заблудшую, видно сбежавшую с рынка, свинью. Та с пронзительным визгом унеслась прочь, а он, напуганный от неожиданности ничуть не меньше, наконец-то осмотрелся вокруг и окаменел на фоне черного. Молчаливого, как склеп дома, прямо по курсу кто-то словно вырезал светлый квадрат. Не сразу дошло, что это распахнутое окно. Потом в квадрате света возник женский силуэт. Длинная шея, короткие волосы, приподнятый вверху прямый подбородок. Титус с удивлением осознал, что однажды уже имел возможность лицезреть этот самый профиль. Позабыв о картинах апокалипсиса, наследник устремился в сторону окна. Но тут случилось непредвиденное. Сверху на него обрушился мощный водяной поток. Видимо, редкий городской любитель чистоты принял недавно вечернюю ванну. Пока Титус отплевывался и отряхивался, окно издевательски хлопнув закрылось, и в мире опять воцарилась непроницаемая тьма. Он решил хотя бы запомнить место и, не придумав ничего лучше, приложил к стене дома испачканную грязью пятерню, а потом, дрожа от холода и отжимая мокрые штаны, поплелся искать обратную дорогу в Антония и Клеопатру. Когда наследник уже почти добрался до гостиницы, за спиной у него раздался гулкий, сотрясающий землю стук копыт. Даже не оглянувшись, он резво отпрыгнул на всякий случай в сторону и притаился в темноте. Вскоре, подпрыгивая на булыжниках, но издавая притом удивительно мало шума, мимо проехала запряженная четверкой лошадей карета, обдав титуса запахом лошадиного пота и смазки для колес. Подвешенные к кузову спереди и сзади фонари давали мало света, но его все-таки хватило, чтобы Титус успел заметить на тверце герб. Ему показалось, что он признал и саму карету, ту самую, на которой его и привезли когда-то в замок. Архивариус наконец-то из мокрой, холодной дрожи сразу перекинула в жаркий озноб. Догнать, броситься старику в ноги, ухватиться за щиколотки, биться в колени головой, пока тот не пообещает хороший конец для всей этой слепившейся, как первый блин, истории. Со всех ног Титус припустил по лужам вслед за каретой. К счастью, та уехала недалеко». Экипаж с пустыми козлами стоял у одного из безликих трехэтажных домов, вода еще капала с ободов колес, а лошади суетливо топтались на месте, словно не в силах остановиться. Подкравшись вплотную, наследник смог рассмотреть герб на дверце. Молоток, шестерня, заглавная буква А совсем не то, чего он ожидал. Убедившись, что карета пуста... Титус присмотрелся к дому и узрел знакомую вывеску. Бюргер, разворачивающий газету «Вечерняя марино Дом Большого Феодала. Тут одно из окон в доме легко осветилось. Похоже, кто-то зажег свечу, и ушей наследника достигли невнятные звуки чьего-то голоса. Выглядело все так, что Большого Феодала подняли из кровати, и он припроводил гостя в кабинет. Титус встал под окном, что оказалось не закрыто до конца, вжался в стену, вытянувшись вверх на носках. Голос снова что-то сказал. Теперь слышимость была лучше, потому Титус почти сразу понял, кто именно находится в доме. Он уже поверил в то, что все кончено, окончательно и бесповоротно, но тут второй участник разговора, издатель вечернего «Сан-Марина», протяжно зевая, выдал фразу, которая вернула наследника к жизни. Да — Мало ли, ваше сиятельство шатается по городу безродных бродяг, что ищут на свою голову приключений. Разве виноват я в том, что одному из них взбрело в голову дать объявление в газете? Мое дело маленькое — предложить услугу и получить за то плату. Не знаю, что тот свинтус потом натворил, но я, ваша светлость, совершенно ни при чем. Честно говоря, к концу этой реплики тон большого феодала приобрел ярко выраженный издевательский оттенок, словно он давал понять, что на самом деле, конечно же, прекрасно осведомлен о том, кем был тот безродный бродяга. — Часто бродяги дают объявления в твоей газете? — сухо спросил двойник, чей голос производил какое-то тяжелое впечатление, будто его обладатель был неизлечимо болен и через любой издаваемый звук делился своими страданиями с окружающими. — Что же вы хотите, ваша милость? Сами пооткрывали везде школу. Газету может прочитать кто угодно, хоть бродяга, хоть знатный господин равно как и использовать ее в рекламных целях. А если даже кто чтению письму не обучен, так вот он, ваш покорный слуга, облекает их примитивные мысли в простые и понятные слова, за что и получает свою скромную мзду. Разговор на время умолк. Сердце Титуса еще выделывало невероятные кульбиты, но поворот сюжета, когда большой феодал за пару золотых продает своего бывшего сеньора, во что Титус сначала уверовал, они, похоже, уже проехали. Теперь ему скорее было любопытно, как издатель вечернего Сан-Марина станет изворачиваться дальше, а еще по какой именно причине не сдал горе наследника. — Это первое подобное объявление в твоей паршивой газетенке. — сказал, наконец, ночной гость, видимо, еще раз прочитав поразивший его текст, так как вслед за тем раздалось шуршание бумаги. — Газета моя, — осмелюсь сообщить, — вовсе не паршивая, раз ее даже ваша светлость читает. Ничуть не смутясь, — возразил большой феодал. — Что до остального, народ в последнее время только и болтает про конец света. Вам ваша светлость от народа-то в замке далеко а у меня эти свихнувшиеся проповедники с утра под окнами орут. Собственно, в том и есть роль свободной прессы, чтобы сообщать верхам, как живут низы, и, конечно, наоборот. Так вот, в головах у людишек сейчас сплошная мифология. Кто-то верит, что в море завелся Левиафан, готовый вот-вот сожрать все человечество. Кто-то рассказывает небылицы про гору Титана, будто она с каждой неделей становится все выше. Тут большой феодал, уже не сдерживаясь, позволил себе весьма едкий смешок. Ответа не было. Говорят также, продолжил он тогда, что в замок в больших количествах свозят бобы и чечевицу, которые, как известно, в отличие от прочих зерен, могут храниться по несколько лет потому-то их запасают перед возможными осадами противника. — Хватит! — тихо приказал двойник. — Я приехал сюда посреди ночи не ради того, чтобы выслушивать байки, которые пересказывают в городе. Скажи одно, это точно был не он. Возможно, здесь Титус был даже польщен. Всемогущий владелец волшебного пера спустя целых три года опасается возвращения истинного наследника. Так, что прочитав газету, посреди ночи сорвался с места, уселся в карету и проскакал с ветерком десяток другой миль по серпантину. Он ваш светлость, это кто? То таком я спрашивал тебя в последний раз в замке. Что-то припоминаю. Старик в очках? Да. Титус окаменел. Такого он вовсе не ожидал. Двойник охотится за Архивариусом. Но зачем? Боится, что старик помешает его бесчеловечному замыслу? — Ваша светлость, заверяю вас еще раз. Ко мне приходил какой-то сумасшедший бродяга. видимо один из тех, глашатая в конца света, что наводнили в последние недели город, — вещал тем временем большой феодал. Судя по тому, как он разговаривал со мной, Господь не даровал ему и капли ораторских способностях, потому сей бродяга и решил воспользоваться таким чудесным изобретением прогресса, как газета. Что до меня мое дело маленькое. Если платят, я напечатаю все, что угодно. Ответственности за содержание коммерческих, любовных и прочих объявлений газета не несет. Вот тут даже написано это. «Почитайте». Правда, боюсь, шрифт слишком мелкий. — Довольно. — Сколько лишних слов. Так, значит, то был не он. — Нет же, клянусь своей женой. Хотите, дам хороший совет. Объявление на розыск в нашей газете. Приметы такие-то, награда такая-то. И обойдется все удовольствие в жалкие пять санмаринов. Двойник помолчал, видимо, обдумывая всерьез предложение большого феодала. Наконец... — сказал все так же сухо. — Уж если я не могу его отыскать, то кто-то другой навряд ли сможет. Лучше расскажи о том бродяге, сколько ему лет, как выглядит. Ты и правда думаешь, что он из бари? Редактор вечернего Сан-Марина хихикнул. — Да вы, ваш светлости, сами все можете проверить. Зачем полагаться на мою нестойкую память? Пошлите людей в Антония и Клеопатру пусть разузнает, кто там живет, да что за публика собиралась в прошлую среду, если, конечно, вообще кто-то отозвался. Титус уже дернулся было бежать со всех ног на постоялый двор, спасать добродушного Павлиса, как двойник ответил. Прошло три дня. Не думаю, что бродяга может позволить себе жить в гостинице. Он просто хотел назначить встречу в приличном месте. Кстати, А почему газета попала в замок только сегодня? В условиях подписки значится на следующий день. Я специально проверил договор. Повисла неловкая пауза. Кажется, Большой Феодал пытался измыслить правдоподобную историю, почему же случилась задержка с доставкой корреспонденции. — Ладно, мне пора, — сказал двойник, так и не дождавшись ответа. Если сможешь что-то разузнать про старика, получишь тысячу санмаринов. Целую тысячу золотом, ты понял? Ответа не последовало. Титус сделал логичный вывод, что большой феодал близок к обморку. Спрятавшись за углом напротив, он подождал, пока двойник выйдет на улицу. Одним махом тот вскочил на козлы, развернул экипаж и, оглушительно свистнув, рванул обратно по улице. Титус же, покинув свое убежище, едва не столкнулся нос к носу с Большим Феодалом. Тот стоял со свечой у двери и задумчиво смотрел вслед растворившейся в темноте карете. — Чисто дьявол! — услышал Титус его бормотание. — Тысяча санмаринов! С другой стороны, на кой ляд мне деньги, если слухи верны? — Ах ты идиот! Тупой идиот! Знаешь, о чем надо было попросить? — Место в замке. Заметив жмущуюся к дому напротив фигуру в капюшоне, издатель вечернего Сан-Марина поначалу в смятении отступил, испуганно перекрестился, но затем, опомнившись, рявкнул на всю улицу. — Ты кто такой? Пошел прочь, а то стражу позову. Уже глухой ночью, Оставив на лестнице цепочку мокрых следов, обессиленный Титус ввалился в комнату Павлиса на втором этаже, Антония и Клеопатра. Как он не старался меньше шуметь, староста все равно проснулся и добродушно спросил, Ну что, попались ли достойные приключения на твоем пути? Целая куча. Искренне ответил Титус, сдирая мокрую одежду. Павлис почмокал губами. А мне приснилась Мария, представляешь? Мы шли вместе по полю, заросшим укропом. Знаешь, укроп очень хорошо добавлять при солении огурцов. Мария делает отличные огурцы. Когда мы поженимся, у нас на свадьбе будет с десяток банок, не меньше. Зевнув, Павлис опять уснул, время от времени довольно причмокивая во сне. Наверное, теперь ему снилось будущее свадьбы и много-много соленых огурцов. Титус напротив, долго не мог забыться. Он, если честно, размышлял над крайне необычным вопросом. Почему Павлес, как и тот пьяница в трактире, упоминает про соленые огурцы? Нет ли в том, возможно, какого-то тайного знака? Может быть, Архивариус живет в городе на постоялом дворе с огурцом в названии, или же рядом с местом, где он скрывается, горожане выращивают огурцы. Каждая новая мысль была фантастичнее предыдущей, и в конце концов причинно-следственные связи вовсе отпустили размышления Титуса на все четыре стороны, и те плавно перетекли в глубокий... SON